Глава восьмая. Резко отталкиваясь ботинками от пружинящего пола, временами сбиваясь на бег, Кратов ворвался на центральный пост. Согнувшийся в три погибели над пультом Клавдии поднял голову и сказал виновата. «Связи нет. Не то он ее выключил, не то не знает, как включить. Вероятнее всего последнее, поэтому я даже не могу перехватить управление». А что бортовой кагитер? Он спит, я сам его усыпил. Чего ему было майцы бездельем столько времени? Историк, сказал Кратов, каким образом человек, не умеющий водить корабли, оказался в галактике? Кто мог ожидать? Клавдий пожал плечами. У нас никогда не было дефицита драйверов, а системы орбитального комплекса он знал прилично, трудился на совести и другим не мешал работать, разумеется. Вскоре многие увидели, что он не имеет драйверских навыков. Пока здесь были люди, его потихоньку пробовали учить. Все же мотивы, по которым он попал сюда, следовало признать уважительными, и он, наверное, решил, что научился достаточно. А потом все улетели на мой бедик. Что это были за мотивы? Лавдий невыносимо долго скреп свою щетину, затем еще раз пожал плечами и, наконец, произнес. «У него на Моби-Дике девушка. Ее зовут Марина. Марина Кемея. У Дениса к ней какая-то сумасшедшая привязанность». Кратов сразу вспомнил ее. Пока чудо-юдо-рыба-кит приноравливался к стыковочным узлам стационара «Моби-Дик», по обычаю своему ворча и жалуясь на неудобства, Ему удалось перекинуться парой ничего не значящих слов с молоденькой алеуточкой, черноволосой и черноглазой, с круглым серьезным личиком, которая и действительно звались Мариной, действительно была хорошенькой и действительно работала оператором на внешних каналах М-связи. Помнится, он даже отпустил ей какой-то комплимент и пытался неуклюже скаламбурить на тему, если один кит швартуется к другому киту, который же из них китица. — И что же при своей сумасшедшей привязанности он три месяца с ней не виделся? — спросил Кратов. — Агеев не умеет водить корабль, — с легким недоумением разъяснил Клавдий. — А я не могу покинуть базу. Вдруг здесь что-то изменится или прояснится, а меня нет. — Так, — буркнул Кратов. — Дальше. От знакомых ксенологов, бывающих на стационаре, я имею сведения, что несколько раз Марина возвращалась из отпуска с опозданием. «Отсюда я делаю заключение, что на земле у нее появился некто, отличный от Агеева». «С логикой у вас в порядке», — едва сдерживаясь, проговорил Кратов. «Ну, к теме сумасшедшей привязанности мы еще вернемся». «Что угрожает Агееву в данный момент?» «В данный момент ничего», — сказал Клавдий. «Но спустя примерно полчаса он либо встанет на орбиту Альбины... После чего можно будет попытаться перехватить его вашим кораблем, либо, либо не встанет и упадет в атмосферу, и его сабьют. Да, ровным голосом подтвердил Клавдий. Или напротив, не сабьют. Зеленая точка корабля безвольно моталась по темному экрану пеленгатора, едва не цепляя размытую кромку газовой оболочки планеты. Кратов прикрыл глаза, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Он представил себе, как Денис в растерянности мечется по пустой кабине бессмысленно давя на еще недавно видевшиеся такими понятными и вдруг отказавшиеся повиноваться клавиши. В самом деле, что может быть проще управления космическим кораблем? Только велосипед. Забрался внутрь, запустил стартовые процедуры и вперед. Корабль и в самом деле тронулся вперед, но потом от чего-то заортачился, не пожелал отвернуть от неотвратимо и страшно надвигающегося белесого пузыря Альбины с ее строптивыми орнитоидами и баллистическими ракетами. И где же догадаться, что спасение в единственный неприметный притулившийся с краешку пульта кнопочке скромницы с идиотской пиктограммой уха? о которой любой маломальский обученный драйвер без напоминаний на уровне рефлексов знает. Это святое, это связь, а связь — это жизнь. «Я спешу на землю всех, кто причастен к этой трехмесячной глупости», — думал Кратов, цепеняя от ярости. «Я вышвырну из галактики этого долбогреба Дейнджерфилда за то, что он не дал мне знать о срыве альбинского контакта». За то, что он позволил этому фанатику Клавдию четверть года безвылазно торчать здесь и мариновать несчастного парня, за то, что он равнодушно смотрел, как рушится счастье у двух живых людей, у Дениса и Марини, и не трезвонил во все колокола еще наверное и веселился по этому поводу. Я не знаю, что сделаю с самим Клавдием, но активным ксеноологам ему не быть. Такие не имеют права представлять человечество в галактике. Потому что им наплевать и на себя, и на тех, кто рядом. Такие, как он, нестандартны, нехарактерны для человечества. Они могут взбрить бороду, выкрасить волосы, укоротить нос, чтобы устранить отклонения от стереотипа в своем облике. Но куда они денутся от отклонений в стереотипе нравственности? Они делают вид, или даже искренне убеждены, что живут наукой и для науки. И это ложь. Они вообще не умеют жить. Их почему-то не научили этому в детстве. Пусть возвращаются на Землю и учатся заново, потому что жить можно только для людей. Но тут и моя вина, большая вина. Когда эти голубчики полетят прочь из галактики, наверняка кто-то из них это мне припомнит. Я виновен в том, что слишком доверяю тем, кто меня окружает. Но сейчас мне уже нельзя все делать самому. Тогда я просто ничего не успею, поэтому я обязан исходить из того, что в галактике работают безупречно честные, беззаветно преданные Земле и ни в коем случае неравнодушные люди. Честные – так оно и есть, преданные – и это истина. Последнее правило, к сожалению, выполняется не всегда. Сагбенный Клавдий продолжал гундеть в микрофон. «Агеев, отвечай! Агеев, отвечай! Перестаньте!» – сказал Кратов. Нужна связь с Альбиной. Они наверняка следят за кораблем. Клавди не оборачиваясь кивнул. Кратов быстрыми привычными движениями оживил детекторы и лингвары. Перед его лицом одновременно вспыхнули два экрана. Один тут же выстрелил в него сериейми лихорадочно меняющихся графем, а на другом раскинулся медленно плывущий внизу пейзаж Альбины. Господи, подумал Кратов. «Прости мне, мой гнев. Кто я такой, чтобы судить и карать? Только сделай так, чтобы все обошлось. Хотя бы раз, без невинных жертв. Да если все обойдется, я никого и пальцем не трону. У вас хорошо получается», – неожиданно произнес Клавдий и фыркнул. «Вы хотели ксенологический эксперимент? Вы его получили». И снова скорчился над пультом.